Противоположные действия. Как уже упоминалось в главе 2, поведенческие реакции составляют важную часть эмоций в целом. Поэтому одной из стратегий изменения или регулирования эмоций может быть изменение поведенческой экспрессивной составляющей через такие действия, которые не соответствуют данной эмоции или прямо противоположны ей. Терапевт должен сосредоточиться на внешних действиях пациента. Например, пациент делает что-то хорошее для человека, на которого гневается, или идет навстречу тому, чего боится, а также других поведенческо-экспрессивных средствах, таких как жесты и мимика. Однако терапевт должен донести до пациента, что задача заключается совсем не в том, чтобы блокировать выражение эмоций. Она скорее состоит в том, чтобы выражать другие эмоции. Например, есть очень большая разница между напряжением лицевых мышц для того, чтобы воспрепятствовать выражению гнева, и расслабленными мышцами лица, выражающими положительное отношение к окружающим. Эта техника подробнее описывается в главе 11. Применение техник перенесения дистресса. Перенесение отрицательных эмоций без импульсивных действий, которые еще больше усугубляют негативную ситуацию, служит одним из способов модуляции интенсивности и продолжительности таких эмоций. В этом могут помочь некоторые или все техники перенесения дистресса.